Большой запечатанный конверт, на котором было написано Элизабетров лично Элизабет аккуратно вскрыла конверт и достала оттуда фотографию размером 8 на 10 с фотографии крупным планом на нее глянула пучеглазая монголоидное личико ребенка, пораженного и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 «Почти четыре года назад. Сколько пострадало людей?» «Около сотни». Он взглянул на выражение ее лица и быстро добавил. «Концерн выплатил им всем компенсации. Но ну, не все они были такие, как на этом снимке, Лис. Мы принимаем все меры предосторожности, но люди есть люди, от ошибок никто не застрахован».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 Уверенный в своих силах. Но у него ведь тоже бывали сомнения и неудачи, и отчаяния. Однако он нашел в себе силы справиться с ними. Она, она тоже найдет в себе силы. Ведь она, как и он, ров. Вдруг она заметила, что портрет висит чуть-чуть криво. Видимо, сдвинулся от удара